Глава 2. На другой день после возвращения юнкера домой, в усадьбу нагрянули гости. Окружной судья из Хиальмхольта, богач Викфус Тороринсон, его зять Йоун из Ватну, втайне торговавший водкой. Когда у самого управителя фактории выходила вся водка, Йоун продавал ее за деньги или в обмен на землю. И еще двое зажиточных крестьян и их сопровождало несколько конюхов. Гости вели себя немного странно, словно находились у себя дома. Они спешились на выгоне перед усадьбой, приказали слугам пустить лошадей на пастбище неподалеку от того места, где, как вчера и позавчера, спали на солнце оба батрака и прошли камбаром. Они поковыряли пальцами трухлявое дерево, сокрушенно покачали головами при виде пустых дверных рам, и направились к дому, где произвели такой же осмотр. Затем они без стука вошли в сени Хозяйка стояла у окна. Она обернулась к больному мужу, лежавшему в ее постели, и спросила его, что нужно здесь судье. верное что-нибудь натворил», — пробормотал юнкер, не двигаясь с места. «Я-то ему во всяком случае не нужна». Юнкер с трудом вылез из ее белоснежной постели, — Он походил на покойника, долго пролежавшего в гробу. Она подала ему одежду, и он сошел вниз к гостям. Тут выяснилось, что юнкер продал зятью судьи Йоанну из ватну свою вотчину, брайдратунгу, вместе со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь новый владелец заехал сюда по пути на Альтинг, прихватив с собой двух оценщиков – чтобы оценить скот и хозяйственные постройки, относительно которых при продаже не было достигнуто окончательной договоренности. Часть денег уже была выплачена, на что у Йоуна из ватну имелась расписка Магнуса Сигурдсена. Как они договорились, он привез с собой еще денег для очередного взноса. Они прошли в комнату юнкера, стены которой были обшиты панелями, Потолок кое-где обвалился, а в стенах зияли трещины и щели. Сквозь одну из дыр в комнату попадали земля, щебень и вода. Гости расселись на ларе и кровати, вытащили документы и показали хозяину. Сделка была заключена по всем правилам. Подписано, купча и заверена свидетелями. Юнкер продал усадьбу, 80 соток земли, за 160 рейхсталеров из коих 40 были уже выплачены, еще 40 выплачивались при передаче усадьбы, что должно было произойти сегодня, а остальное подлежало уплате в течение последующих десяти лет. Кроме того, крестьянин из Ватну имел право купить скот и хозяйственные постройки по цене, установленной оценщиками. Теперь они обратились к юнкеру с вопросами, Насчет этого имущества. Однако он дал весьма невразумительный ответ. Не в его привычках, сказал он, считать свой скот. Насчет коров они могут спросить скотницу, Овец же, кулемохода, пусть сосчитают на выгоне. Они предложили ему водки, но он поблагодарил и отказался. С незапамятных времен усадьба Брайдра Тунга была в одной и той же зажиточной крестьянской семьи, из которой вышло немало священников, судей и других королевских чиновников. Некоторые из них получили дворянство и титул юнкера, чем члены этого семейства не прочь были похвалиться, когда бывали на веселе. Когда после кончины отца, члена Альтинга, Магнус Сигурдсун вступил во владение усадьбой, здесь еще оставались немалые богатства — но род уже начал вырождаться. Сестры и братья юнкера Магнуса умерли в юности от чехотки Сам он рос в отцовском доме балованным и своенравным ребенком, и когда его отправили в семинарию в Скаульхольд, он не смог выдержать ни царивших там строгих порядков, ни тех напряженных усилий, которых науки требуют от сынов Минервы. Юноша покатился по наклонной плоскости – стал ленив и апатичен и избегал всякого напряжения. Он отличался привлекательной внешностью, хорошее сложение, красивое цветущее лицо, гладкая кожа, признаки сытой жизни. Но с юных лет он усвоил привычку ходить с поникшей головой, опустив глаза, словно ему было неприятно смотреть на людей. Он был угрюм, и от всего его существа веяло холодностью, а в грубом голосе часто слышались жалобные нотки. Женщины находили, что у него необыкновенно красивые глаза. Он был состоятельным человеком, но в этой стране, где каждую весну сотни людей умирают от голода, нет человека, на котором не лежала бы печать присущего всему народу бессилия, сколько бы бочек с маслом и сыром не стояло у него в кладовой. Узнав от школьного наставника, что сын его вряд ли овладеет книжной премудростью, но что у юноши, видимо, имеются некоторые художественные наклонности, отец решил отправить его в Копенгаген, дабы он изучил там какое-нибудь ремесло, как это делали сыновья знатных исланцев еще в древние героические времена. В роду владельцев Брайдра Тунги насчитывалось немало искусных мастеров, хотя по обычаю своего времени они посвящали себя наукам. Вскоре по прибытии в Копенгаген сей юный отпрыск знатной исландской семьи узнал от местных щеголей, с которыми не применил свести знакомство, что за границей ремесло уже не считается достойным занятием для людей знатных, в отличие от былых времен, когда скальды не гнушали заниматься кузнечным делом. Теперь же, напротив научившихся ремеслу, смотрели как на последних бродяг и нищих, ибо в известной степени они были рабами своего мастера. Им только по воскресеньям давали штоф водки. В будни же они поднимались с зарей, пасли свиней и делали свою работу по дому, ложились позже всех, терпели побои мастера и ругань подмастерьев. Зиму, Магнус из Брайдра Тунги провел сначала в учении у Шорника, а потом у Серебряных дел мастера. Два года после этого он то пьянствовал, то хворал, а через три года вернулся на родину. Но и то, что он успел узнать за короткое время учения у двух мастеров, позднее немало ему пригодилось. В первый год своей супружеской жизни, когда он спокойно сидел дома между двумя запоями, Он мог заняться изготовлением сёдел или латунных украшений. Он работал старательно и с усердием, нередко отличающим искусного любителя от опытного мастера. К тому же он обладал врождённым художественным вкусом. Этой работой, за которую он принимался в промежутке между запоями словно для покаяния, он снискал себе даже более широкую известность, чем настоящие серебряных дел мастера или шорники. С годами эти промежутки стали очень короткими, так что он едва успевал привести в порядок хозяйственной постройки инструмент, чему он, впрочем, также уделял не слишком много времени. Дома он был неизменно трезв. Каждый запой начинался с того, что он исчезал из дому Обычно он ссылался при этом на какие-нибудь неотложные дела – В дни этих вылазок он проводил время с датчанами, которые надолго приезжали в Исландию по торговым делам, а часто оставались и насовсем. В первый день он пил с управителем фактории, на второй — с его помощником, на третьей компании ему составляли уже приказчики и даже грузчики со складов. Чем больше длился запой, тем менее разборчив он становился, пока, наконец, не докатывался до какого-нибудь спившегося пастора из Флоя. Но и они скоро бросали его. И тогда наступал черед бедных арендаторов и других горемык, а за ними следовали бродяги. Порою, выпив, он странным образом забредал в другие округи. Когда он бывал в охмелю, какая-то неведомая сила гнала его с места на место, в такие уголки — которые ему и во сне не снились, он мог очутиться в совершенно чужом приходе, где-нибудь на отмеле или под забором, или же у какой-нибудь отвесной скалы, и бывало проходили целые сутки, прежде чем ему удавалось сообразить, в какой стороне его дом. Иногда он валялся поперек дороги и приходил в себя от того, что какой-нибудь бездомный пес мочился ему в лицо. Случалось ему очнуться в ручье или в луже, или же на берегу реки. Бывало и так, что ему везло. Тогда он приходил в себя в какой-нибудь убогой хижине, лежа на голом полу в собственной, а то и в чужой блевотине. Другой раз он просыпался в постели какого-нибудь бедняка, нередко прокаженного, рядом с невесть откуда взявшейся бабой, а несколько раз, божьей милостью, на чужом брачном ложе. После столь утомительных вылазок он, в конце концов, возвращался домой. Иногда сердобольные люди доставляли его на носилках или на лошади. Своих собственных лошадей он терял, либо менял на водку. Порой, однако, он приползал ночью на карачках, промокший, часто больной или избитый, иногда с переломами и почти всегда кишевший в шаме. Обычно его встречала сама хозяйка. Она обмывала его, словно вещь, обирала с него в шеи и провожала в комнату с панелями, которую затем запирала на ключ. Если он был очень слаб, она сперва ненадолго укладывала его у себя наверху. Очнувшись, он еще долго чувствовал себя совершенно разбитым, и она поила его отваром из трав и другими целебными настоями, чтобы унять его плач. Через несколько дней... Он словно воскресал из мертвых, бледный, оброшенный, с просветленным лицом и страдальческим блеском в глазах. Он походил на человека, которому приоткрылась завеса смерти, на лики святых, которые висят в алтаре. Он всегда был скуп на слова, и язык у него развязывался лишь после третьего кубка, который называют кубком Гелария. Геларий — веселый Радостный. В обычное же время, особенно после очередной вылазки, из него нельзя было слово вытянуть. Весна всегда была тяжелым временем. Овцы тащали после долгой зимы, худые, как скелет коровы, приносили жалких телят и оставались лежать не в силах подняться, и почти все лето не давали ни капли молока. Лошади не годились даже на то, чтобы возить треску. Откуда же было взяться деньгам? Слуги, доносившие юнкеру о состоянии хозяйства, неизменно получали один и тот же ответ. «Разве ты не скотник? Не пастух? А ты разве не скотница? Попросите трески у экономки. Не я выдаю харчи!» Экономка Гудридур Йонсдорир была прислана в Брайдратунгу еще в первый год замужества Снайфридур, супругой судьи Айдолина, приказавшей Гудридур следить за тем, чтобы ее молодой госпоже не пришлось пойти с сумой Гудридур считал, что только в этом и состоит ее долг как перед Богом, так и перед людьми. Однако, хотя Гудридур и рассматривал себя как служанку, или лучше сказать, как посланницу супруги судьи, на ее плечи, легли все заботы по хозяйству, ибо сама Снайфридур не интересовалась ничем, кроме своего рукоделия, и никогда не вмешивалась в домашние дела. Так эта женщина из Даллера, присланная сюда издалека, была вынуждена взять на себя управление этой прославленной усадьбой на юге страны, ведь иначе она не смогла бы выполнить наказ своей госпожи, супруги судьи, которая велела ей следить за тем, чтобы у ее дочери было вдоволь еды, чтобы ей прислуживали за столом, чтобы комната ее была защищена от ветра и непогоды, а с наступлением холодов обогревалась небольшой печуркой. Едва только к юнкеру возвращались силы после его вылазок, он внимательно осматривал комнату жены, лазил на крышу проверить, плотно ли уложен торф и забивал щели в стенах. Ибо в глубине души он любил жену, и ничто не страшило его так, как угроза Гудридор увести ее. Время от времени, до очередного запоя, Юнкеру удавалось даже починить некоторые службы, но, к несчастью, дела его были обычно настолько плохи, что у него не оказывалось под рукой нужных материалов. После своих вылазок Юнкеру редко удавалось пожить в покое, Через два-три дня в усадьбу являлись представители власти, окружной судья, староста, пастор, судебный чиновник. У всех было к нему одно дело – привлечь его к ответу за какие-нибудь проделки, совершенные им во время последней вылазки, или заставить выполнить взятые им обязательства. Иногда ему даже предъявляли законные документы, подписанные им во время очередного странствия. При этом не раз оказывалось – что он сбыл с рук один из своих хуторов. Большую часть их он уже продал. Зимой прошлого года он даже не пощадил и усадьбу, продав один из ее участков, сданный в аренду. Иногда он продавал лошадей или скот. Полученный им задаток обычно исчезал необъяснимым образом к тому времени, когда он узнавал о заключенной сделке из составленных по всем правилам документов, скрепленных его подписью. Всякий раз он продавал свою шляпу и сапоги, и бывало, что возвращался домой без штанов. Случалось, что он покупал мимоходом лошадей, коров или овец, или даже целые хутора, после чего к нему являлись люди с неразборчиво написанными бумагами и требовали свои деньги. С флужды да рядом с него взыскивали денежное возмещение, за причиненный ущерб, он часто сбивал с людей шляпы, или рвал на них одежду. Порой у него требовали компенсации за то, что он врывался в дома к каким-нибудь беднякам и насиловал их жен. Другие жаловались, что он обзывал их собаками или ворами, и даже живодерами и в присутствии свидетелей угрожал убить их. За все это его постоянно привлекали к суду и штрафовали. В трезвом состоянии Магнус сигурсон Был в сущности очень застенчив, избегал ссор и чурался людей, как животное, которое прячется в своей норе. Трезвый он готов был сохранить мир любыми средствами, заплатить за весь ущерб, причиненный им во время запоя, особенно если это можно было сделать без дальних слов. Он охотно платил обиженным, если бывал при деньгах, без рассуждений раздавал им свое движимое и недвижимое имущество, Он даже вырывал орудия из рук своих людей и отдавал их пострадавшим, если требования не шли дальше этого. Он охотно одаривал охапкой сена, человека, с чьей женой он поступил не в полном согласии с десятью заповедями, молча снимал с себя платье, чтобы отдать какому-нибудь жителю эра Бакки или Флоя, которого он обругал вором или собакой, Иные были готовы удовольствоваться его публичным покаянием, но как раз это было для него горше всего. Когда пострадавшие уходили, он нередко поднимался в комнату жены и плакал, не говоря ни слова, иногда дней и ночи напролет. Он продал усадьбу, воскликнул экономка Гудри Дур, подслушивая у двери и в полном отчаянии бросилась наверх к хозяйке, «Я знаю, моя госпожа, вы и далее никогда не простит мне этого». «Мой муж всегда был предприимчивым человеком», — ответила Снайфридур. «Он не оставил вам ни одной коровы. Проклятый судья явился собственной персоной, чтобы оценить скотину, и нам придется нынче же покинуть усадьбу. Вас выбрасывают на улицу. Как я покажусь теперь на глаза моей почтенной госпожи?» «Мне уже давно хотелось стать бродяжкой», — сказала Сная Фридур. «Хорошо должно быть спать на лугу рядом с новорожденными и А мне остается пойти утопиться», — продолжала Гудридур. «Видит Бог. Она мне строго-настрого наказывала приглядеть за тем, чтобы вас не пустили померу а теперь вот вас выгоняют на улицу и довели до нищенской суммы «Как же я оправдаюсь перед своей госпожой!» «Может быть, и она следом за мной пойдет по миру», — сказала Сная Фридур. Экономка оставила без внимания столь неразумной речи и продолжала. «Сколько раз мне приходилось прятать, точно краденое, ту малость что я отложила для вас — свежее масло, вяленую камбалу, свежие яйца и баранину» чтобы он не вздумал отдать это в воскупление вины какому-нибудь дурню из Флоя или девке из Эльвеса за то, что переспал с ней. Да вот хотя бы прошлой зимой. Поздно ночью кто-то взломал и очистил мои лари И если бы я тогда же не сбегала в Скаульхольд к вашей сестре, вы остались бы на следующий день без завтрака. Но это всего лишь ничтожный пример той борьбы, что мне изо дня в день приходится вести с этим тираном, которого Господь покарал ранами и язвами. А теперь дошло до того, что у вас нет ни пяди земли на юге. Думаю, что нам с вами остается лишь одно — отправиться домой на запад. — Что угодно, но только не это, — спокойно возразила Сная Фридур глухим голосом. — Что угодно, но только не это. Молю Бога, чтобы эта ужасная река здесь на юге унесла в море мой труп, и мне не пришлось бы с таким позором явиться на глаза моей почтенной госпожи?» Проговорила, едва не плача, эта большая, сильная женщина. Дочь судьи встала и поцеловала ее в лоб. «Ну-ну, милая Гуда», — сказала она, — «не надо слез. Ступай теперь к судье и скажи ему, что хозяйка хотела бы приветствовать старого друга». Это был один из тех старых почтенных чиновников, которые каждую весну съезжаются на алтинг На его обветренном морщинистом лице с бесцветными глазами застыло сонное выражение. Брови его были высоко подняты, как у человека, который тщетно борется со сном во время скучной речи противника. Он был совершенно глух к доводам других, особенно к таким доводам, которые зиждятся на человеческих слабостях, С незапамятных времен женщины из рода Снайфридур привыкли к хладнокровному покровительству таких мужчин. Она встретила его улыбкой, стоя в дверях своей комнаты, приветствовала как гостя и собрата своего отца и сказала, что ее всегда огорчает, если большие господа проезжают мимо, не удостоив вниманием слабую женщину. «Она — дочь судьи», — сказала Снайфридур жена которого всегда славилась своим гостеприимством, могла бы рассчитывать на другое отношение. Он поцеловал ее, и она пригласила его сесть. Достав из поставца бутылку ароматного кларета, она наполнила кубки. Он погладил свои седые баки, медленно откинулся назад и так шумно вздохнул, что могло показаться, будто он стонет. «Верно, верно, истинная правда» вымолвил он наконец. «Хм, я еще хорошо помню про бабку вашей милости. Она родилась в папистские времена и до самой своей смерти осталась стройной белокурой, а пятидесяти лет, уже будучи вдовой двух судей, вышла замуж за покойного пастора Магнуса из Рипа. В Исландии были красивые женщины. Правда, в иные времена их мало, вот как сейчас, потому что прекрасная...» Всегда умирает раньше всего остального, но кое-где они живут и здравствуют. Какое счастье! Истинная правда! Ваше здоровье!» «К несчастью, дорогой господин Викфус Тороринсон», — ответил хозяйка дома, — «теперь и рыцарей стало меньше, чем в дни вашей юности. Бабка вашей милости тоже была замечательная женщина». Она была одной из тех царственных матрон, которыми всегда славился Брейдафьорд. Истинная дочь своей страны. Она не только знала латынь и умела слагать стихи, но и получила в наследство усадьбу стоимостью в двенадцать тысяч коров. Она взяла себе в супруге человека с востока, из Тингмули. Уехала с ним в Голландию, где он выучился на Бродобре, а потом сделала его правой рукой губернатора и величайшим версификатором на всем севере. У нее были такие же синие глаза и пушистые светлые волосы, только совсем не золотые. Когда я был еще мальчишкой, они говорили как о самой знатной даме на западе страны. Истинная правда. Исландия всегда славилась своими женщинами. За ваше здоровье» за здоровье старых великодушных рыцарей, которые чтили красавец и были готовы броситься в огонь и в воду, чтобы защитить нашу честь. Ваша славная матушка Гудрун из Эйдоля была и осталась поистине знатной дамой, хотя она и не так красива, как ее бабушка. Она женщина моего поколения, и я уверен, что она, не в пример многим своим сверстницам, не ударила бы лицом в грязь при любом королевском дворе, где некогда исланцев считали людьми. И все же эта благородная женщина пользуется горячей любовью простого народа. Она отличается щедростью истинной высокородной христианки и любит своих детей, как это и подобает женщине, которая ни в чем не уступит своим сестрам, героиням нашего великого прошлого. Ее честолюбие и любовь к мужу безграничны, и она бы не знала покоя, будь ее мужем даже не столь важная персона, как мой друг Эйдолин. Не знала бы покоя до тех пор, пока он не стал бы первым среди могущественнейших людей Исландии. Гордые женщины прославили нашу страну, но теперь она приходит в упадок, ваше здоровье. «Я счастлива, что у меня нет дочери», — сказала Снайфридур. «Что станется с исландскими женщинами? Ведь судьба обрекла их любить только лучших, только великих мужчин, которые, не щадя себя, бились драконами, как Сигурд, убийца Фафнера, вы вышты здесь на моем покрывале». Примечание. Сигурд, убийца Фафнера, легендарный герой нескольких песен старшей Эдды, и саги о Вюльсунгах, возникшей около 1260 года. В молодости Сигурд совершил славный подвиг, убив дракона Фафнера, который охранял заклятое сокровище. Конец примечания. «Я всегда знал, что вы, моя милая, одна из великих женщин Исландии. Я слышал также от вашей матушки, когда последний раз гости у нее что она не спит ночами, столь тревожится она, что нет ныне таких женщин, какие встречались среди ваших предков в те далекие времена, <coughs> когда Брюнхельд спала на вершине скалы. Примечание. Брюнхельд — валькирия, усыпленная Одином за непослушание. Сигурд, убийца дракона Фафнера, нашел Брюнхельд спящий в шатре на высокой горе, и разбудил ее. Конец примечания. «А теперь, моя милая, мне пора. Вечерит, спасибо за угощение, спасибо дочери моих друзей за то, что она позвала меня к себе. Я уже стар, и меня никогда не считали щедрым, истинная правда. Но я вижу, что у вас, моя милая, чудесное седло. Так не позволите ли вы мне...» старому почитателю вашей матери и бабушки оставить во дворе моего лучшего коня. Я приобрел его в прошлом году на западе, в Даллере, и он знает дорогу туда. Викфус Тороринсон поднял последний раз свой кубок, тяжело встал со стула, погладил Снайфредур в знак благодарности своей синей ручищей и попросил Господа Бога не оставить нас милостью своей». Вскоре она услышала, что мужчины ускакали на восток в сторону Тунгу. Магнус притащился наверх и подошел с опущенной головой к жене. Не проронив ни слова, он повалился ничком на ее постель. Она спросила, «Мы должны сегодня уехать отсюда?» «Нет. После того, как он побывал у тебя, он сказал, что мы можем остаться еще на десять дней. Я не просила его об отсрочке». «Я тоже. Почему ты не хочешь уехать отсюда немедленно?» «Ты никогда не спрашивала меня ни о чем. Не спрашивай теперь». «Прости», — сказала она. Затем она сошла вниз. двери его обшитой панельной комнаты была приоткрыта, и она увидела на столе два столбика серебряных монет в два далера, и рядом с ними какие-то документы. Она вышла из дому и направилась во двор. Солнце отражалось в тунгу, и ветер приносил с собой аромат трав. К камню был привязан гнедой конь. Он нервно вздрагивал, так как его оставили одного в незнакомом месте. Увидев женщину, он рванулся, повел на нее молодым горячим взглядом и робко заржал. Он только что слинял после зимы, и теперь его гладкая шерсть лоснилась, а морда была мягкая, как шелк. Это было стройное животное с пышной гривой на длинной шее и сильными ногами. Оба батрака все еще спали у изгороди, накрыв шапками лицо. И старуха с негнущимися ногами продолжала собирать навоз. Хозяйка подошла к батракам и разбудила их. — Возьмите нож, — сказала она, — и заколите лошадь, привязанную к тому камню, а потом насадить ее голову на шест, так, чтобы она смотрела на юг, в сторону Хиальмхольта. Примечание. В древности считалось, что череп лошади, насаженный на шест, на котором рунами вырезано заклятие, обладает магическим действием. Это сооружение называлось нит. Конец примечания. Батраки вскочили, как встрепанные, и протерли глаза. «Никогда еще им не случалось получать приказаний от своей хозяйки».